Логика движения. Если честно, я не собирался в этот несчастный город. Мне нужно было во Флоренцию. Но чокнутый на всю голову гид Клаудио заявил со своим чудовищным акцентом, что проехать мимо везувия и не повидаться с его жертвами дурной тон. И для убедительности добавил: Парфаворе, грация, будем считать, убедил. При выходе из сорокоместного Мерседеса. Клаудио пояснил, «Итальянцы такие гады, что очень любят промчаться мимо тебя на мотоцикле и на ходу сорвать с плеча сумку с деньгами и документами, а значит, паспорта оставляем в автобусе, из денег берем с собой только мелочь, и не опаздывать, ждать никого не будут». Со школы мы усвоили, что любое движение, будь то вояж между пунктами А и Б, примерка инфузории туфельки, Или тусовка крупных народных масс должно иметь свою логику и вектор. Без логики и вектора оно вообще не имеет права быть. В конце концов, эта логика надоела хуже горько редки. И мне уже чудится, что нужнее всякой логики честная хроника событий. Поэтому излагаю по порядку. В июле семьдесят -го года в этом городе чуть не круглосуточно работали прачечные, публичные дома. И драмтеатры. Блистали модные лавки, город благоухал, и все были страшно заняты собой. Когда близлежащая гора зашевелилась, никто и ухом не повел. В августе гора выплюнула на высоту 23 километра гигантское облако раскаленных камней и ядовитого газа. Затем этот колоссальный плевок стал падать со скоростью 200 км в час. Обезумевшие люди носились по булыжным мостовым почти в полной темноте. Кто-то притыривал чужие драгоценности. Одна знатная дама не успела уйти из казармы от любовника-гладиатора. Не знаю, кому больше повезло. Тем, кого сразу накрыло камнями. Или тем, кто чуть позже вдохнул всей кожей 400 градусов по Цельсию. В апреле 1985 я точно понял, что никогда не буду бегать за транспортом, включая автобусы и самолеты. За женщинами и за фортуной. Вообще ни за кем и ни за чем не буду бегать. Не потому, что лень двигаться, а потому, что такое движение точнее и оптимальней. Потому что после беготни за целями от тебя ничего не остается, кроме высунутого языка. А самые прекрасные цели дурнеют на глазах. В мае 2005-го Чокнутый Клаудио привел нас в этот гиблый город, сказал со своим диким акцентом, полюбуйтесь на это роскошное безобразие, и мгновенно исчез. Я отвлекся на две минуты, когда оглянулся, рядом не было ни души. Вокруг шестьдесят гектаров руин и ни одного местного жителя. Дорогу не спросишь. Всех убило 1926 лет назад. Нетерпеливый Мерседес уходит через двадцать минут вместе с паспортом. В кармане мелочь и развалины до горизонта. Пробные рывки по коридорам улиц никуда не привели. В городе жарило так, будто лава до сих пор не остыла. Вспомнился реальный рассказ про одну потерянную туристку, которая заночевала в Помпеях. Короче, апрельские тезисы 1985 пошли на смарку. Я носился по тем же самым раскаленным булыжникам, летел в неопознанную сторону, как снаряд, пока не вылетел на какую-то людную модерновую площадь, где не было ни намека на наш «Мерседес», зато слева в тенистом кафе расселся Клаудио, которому вздумалось попить красного вина. Он даже глаза не прятал. Рядом продавали темные очки с лейблом Дольчи Габана» за 15 евро и лакированные открытки с древними фресками неприличного содержания, признаки полной готовности к новым землетрясениям. Лучше бы никто не предупреждал меня открытым текстом, что, цитата, от счастья и славы безнадежно дряхлеют сердца. Но я был согласен даже на это, когда ты легко по птичьи помахала мне рукой с моста Понте-Веккио, когда я увидел, что Санта-Мария-дель-Фьоре и белоснежная колокольня Джотто стоят стремительнее межконтинентальных ракет, и моя любимая Флоренция точно не нуждается ни в какой беготне. Она и так опережает время, и можно было не писать черным по белому, но я предупреждаю вас, что я живу последний раз.